Номер был мне незнаком, и я настороженно ответил на звонок, хмурясь. Но когда вдруг в трубке зазвучал едва ли незабытый голос, очарование утра и ожидание особенного дня рассыпались в пыль. «Карина?» — тихо изумился я, услышав свое имя. «Карина — дочь моей покойной жены. Пока они с матерью жили у меня, у нас были хорошие отношения». я пытался быть для нее отцом и мне это вполне удавалось. она училась в москве жила у тети так как далеко было ездить из поселка в город. она на лето приезжала к нам но так случилось что никто из нас не был в силах продолжать поддерживать отношения после смерти полины. карина поступила в университет а я ушел в себя и то что она вдруг позвонила поставила нервы на дыбы Тахир. — повторила она, шмыгнув носом. «Прости, что звоню?» «Говори!» — приказал я. «Мне срочно нужно сбежать от бывшего мужа. Он едет отобрать у меня дочь. Я не скроюсь от него в Москве». «Вызывай такси!» — приказал я. «Отъезжай куда-нибудь от квартиры, и я заберу тебя!» «Спасибо!» «Давай!» «Что такое?» — обеспокоилась Марина, когда я отбил звонок. это дочь моей покойной жены взглянул я обескуражно в ее глаза прости зайчик мне нужно срочно вытащить ее из москвы пока не знаю что случилось ты подождешь меня сегодня я поднялся в два шага оказался рядом и коротко поцеловав марину прижался лбом к ее я позвоню тебе ладно ладно погала она в моих руках останься тут после обеда тебя проводят в комнату что я делаю Как я могу её бросить сейчас? Зверь встал в позу, упираясь до дрожи в ногах. Могу. Марина в порядке. Я решу вопрос с Кариной и вернусь сюда, как только смогу. Как же я хотел, чтобы Карина объявилась сама. Но сейчас, вот именно в этот день, чёрт, моя жизнь напоминала заплыв в озере с тяжёлыми камнями. Пока поднимал один, в озеро рухнул другой. Я вылетел опрометью из центра, сиганул за руль, и помчался по адресу, который бросила мне Карина. Я не успел рассказать Марине, что Демьян не сказал мне ничего обнадеживающего вчера. На мою бессильную злобу он не отреагировал, заверил, что делает всё возможное. Но я подозревал, что не делал он ни черта. Гену я сдавать ему не стал, хоть и хотелось приложить морды об стол. Казалось, что я остался с этим всем один на один. но номер демьяна набрал снова слушаю недовольно ответил он мне нужна охрана для марины не стал здороваться я что такое вчера ее чуть не убил пациент тахир я не могу охранить твою женщину от случайных событий да и не добьюсь я там разрешения были бы основания ой брось возверился я когда надо всем плевать проблема в том что надо не тебе сбруев прорычал он в ответ ты совсем потерял субординацию будешь мной командовать когда займешь мое место понял и он отключился рыкнув в пустом салоне я надавил на педаль